Он оперся за дома стол и сказал, скорее себе, чем мне, «Теперь этот Фрей, Фрей...» Затем он погрузился в хмурое молчанье и увидеть его в эту минуту Фрей, он был бы очень рад очутиться подальше отсюда на Арканзасской ферме с неизвестным адресом. так история хозяина и МакМерфи, в которой история судьи Ирвина была лишь эпизодом, продолжалась но я в ней не участвовал. Я вернулся к своей невинной, паденной работе и сидел в кабинете, дожидаясь, когда незаметно приблизится осень, и земля, наперекошенная своей оси, потихоньку выведет место, на котором я обосновался, из-под хрустальной лавины отвесных лучей огромного солнца. Листья дубов сухо шерестели по вечерам, когда поднимался ветер, а за городом, там, где кончались бетонные тротуары и трамвайные линии, спутанные чаща сахарного тростника ложилась под тяжелым ножом, и вечером на разбитых дорогах скрипели большими колесами вазы, заваленные этим приторно-вонючим грузом, а еще дальше, среди черных жирных полей, раздетых сикачем, под шафранным небом Заунывно пел негр о каком-то своем уговоре с Иисусом. На университетском тренировочном поле бутса какого-то долгоногого, круто плечевого парня снова и снова хлопала по кожаному мечу и под крики и повелительные свистки вздымался, опадал и перекатывался клубок тел. В субботние вечера, под ослепительными батареями прожекторов по стадиону металла с надсадной. «Том, Том, Том, давай Том!» Потому что Том Старк нес мяч. Том Старк проходил по краю. Том Старк прошивал защиту, и был только Том, Том, Том. Спортивные корреспонденты писали, что он играет как никогда. А он тем временем выгонял своего старика в пот. Хозяин был суров, как непьющий шотландец, все учреждение ходило на цыпочках, стенографистки после очередной диктовки вдруг заливались слезами над своей машинкой, а должностные лица, выйдя из кабинета, одной рукой прикладывали платок к мертвенно-бледному лбу, а другой нашаривали дорогу в длинный приемной, под нарисованными глазами мертвых губернаторов в золотых рамах. Только для Сэдди Бёрк ничего не изменилось. Она по-прежнему откусывала слоги, как швея нитку, и смотрела на хозяина черными горячими глазами, словно богиня судьбы, знающая цену всем вашим надеждам. Только в дни игр удавалось хозяину стряхнуть тоску. Раза-два я ходил с ним, И когда Том показывал класс, хозяин преображался. Его глаза выкатывались и блестели, он хлопал меня по спине и тискал, как медведь. Следы этого воодушевления видны были порой и на другое утро, когда он открывал спортивную страницу воскресной газеты, но на всю неделю его, конечно, не хватало. А Том ничуть не пытался загладить свою вину перед стариком. Раз или два... У них был крупный разговор по поводу того, что Том отлынивал от тренировок и поссорился с тренером Билли Мартином. — А тебе-то какое дело? — спрашивал Том, стоя посреди прокуренной комнаты в гостинице и расставив ноги, словно на палубе в качку. — Какое тебе дело, да и Мартину тоже, если я могу им насовать? — А я могу, понял? — Я пока могу им насовать. И какого черта еще тебе надо? Я пока могу им носовать, а ты можешь ходить и распускать хвост по этому случаю. Чего еще тебе надо?» И с этими словами Том выходил, хлопал дверью, а хозяин застывал в столбняке, по-видимому, от прилива крови к голове. «Ты слыхал?» — говорил мне хозяин. «Нет, ты слыхал, что он говорит?» «За это лупить надо». Но он терялся. Это было видно невооруженным глазом. Хозяин по-прежнему занимался делом Сибиллы Фрейл. Я, как известно, не принимал в нем участия. Дальнейшее было нетрудно предвидеть. Добраться до Макмерфи можно было двумя путями. Через судью Ирвина и через гумми Ларсона. Хозяин...